Отец покосился на Настену, но там молча стояла за его плечом, и он торопливо ответил. — Сам пят, мужеского я, да еще сынок шести годов от роду, а дочерей трое, 14 годов, девяти и трех. И тихонько, хоть его никто и не спрашивал, добавил. Жена два недели как приставилась. Мужик записал все, что тот сказал на бумаге выудил из лежавших подле него двух кип пять небольших деревянных дощечек на тонких шнурках, три липовых и две березовых, что-то на них нацарапал и снова спросил. — Скотина в хозяйстве есть? Отец обрадованно закивал. «Лошадь — Лошадь! Без гривкой кличет. — То мне без надобности, — отозвался мужик и, наклонившись, достал из большого плетеного ларя дощечку побольше, и уже не со шнуром, а с проволокой. Что-то на ней нацарапал и протянул кудиму. Вон на ухо ей прикрути! — Сколь долго голодуете? Тот набрал в грудь воздуха и вытянул губы трубочкой, чтобы затянуть привычную песнь об их бедах, но мужик грубо прервал его. Не ври. Правду бай. Ежели долго, то вас поначалу токма жижей кормить будут. Потому как, ежели в брюхе долго маковой росинки не было, сразу есть от пуза, верно помереть. Сколько уже я таких навидался. Сначала соврут от жадности, а потом богу душу отдают, воя и по земле катаясь. Потому как брюхо у них наружу выворачивает. И после короткой паузы, во время которой Кудим переваривал сказанное, поторопил. Ну! Кудим сглотнул и выдавил. Три дни. До того еще толокно было. Мало, правда. За всю последнюю неделю, что еще ели, ложки по три на каждого выходило. Мужик кивнул и снова что-то нацарапал на дощечках. Да вот, на день себе и детишкам, липовые — дочерям, а березовые — тебе — сыном. Далее их будешь показывать. Все, иди. Мужик, что стоял у столба, хмуро оглядел безгривку, поднял ей копыта, пощупал бабки, посмотрел в зубы, глаз на просвет, похлопал по крупу и, вздохнув, пробормотал. «Их, до да чего животину довели!» давно не кормлена. Кудим, памятуя все то, что ему говорил первый мужик, ответил честно. Мужик у столба снова кивнул и махнул рукой в сторону огромной, стоил на пятьдесят конюшней. — Туда заводи. Там тебя встретят и покажут, где и какого корму взять. Твоей-то скотине пока, если только сенного отвару можно. Телегу оставишь слева — Видишь, где другие стоят? Вон рядом с ними и ставь. Кудим растерянно оглянулся на сидящих в телеге младшеньких. Куда их девать-то? Но мужик махнул рукой. Эти вон с девкой пусть далее идут. Вон в ту избу. А там тебя дожидаются. Потом была еда. Немного, правда, и всего лишь жидкая похлебочка, но у Настены и от этого закружилась голова, и желудок подтянуло к горлу. А затем им выдали шайки, веники и по куску чего-то серо-желтого, комковатого и крошащегося. Тетка, выдававшая все это, поймав удивленный взгляд Настены, пояснила, «Мыло это! Стираться будешь, девка!» Одежку помочишь, а потом мыль погуще, пока пена не пойдет. Всю одежку с себя и своих-то собирай, кроме исподнего. Исподние мужики сами стирают. И вон туда иди. Да сестренок возьми с собой. Там сначала постирайтесь, а уж потом и попаритесь. В той странной мыльни, куда ее отправила тетка, было удивительно. Во-первых... Она была просто огромной. Во-вторых, там не мылись, а только стирали. В-третьих, это самое мыло оказалось настоящим чудом. Настена сначала замочила все собранное белье, а затем, подглядев украдкой, как соседки старательно водят кусками этого самого мыла по мокрой одежке, принялась делать так же, отчего на одежке тут же начала образовываться густая пена. После Настена прополоскала одежку в тазу и снова намылила, а потом еще раз прополоскала и еще раз, и еще. Наконец одежка стала такой чистой, какой, наверное, была только тогда, когда ее сшили. Покончив со стиркой, Настена, рабея, прошла в дальний угол этой бани к дородной бабище, с длинным железным крюком в руке. Бабище, незадолго до этого громогласно шуганувшая ту самую бабу из беженок, что вопила воем «Ой, не бросайте нас», на от чего то орать не стала. Подцепив крюком, она выдвинула из стены, за которой, как видно, располагалась печь, уж больно от нее жаром перла, здоровенный короб из железной проволоки, и, распахнув железную дверцу, вытянула оттуда один из здоровенных железных же противней. «Клади сюда все. Даровнее клади, не валом. Вот твой противень видишь шестой сверху. Запомни, девка!» Задвинула противень в короб. А короб обратно в стену и махнула ручищей. «А теперь давай туда вон, в ту дверь». «Баня там! Попарься, как следует быть, и потом возвращайся! Все уже сухое будет!» Так все и вышло. Когда они вместе с отцом и братом, чистые, сытые, потому как после бани их покормили еще раз, вышли из этих просто каких-то волшебных изб, Настене почудилось, что все, что случилось с ними за последнее время, голод... Долгая дорога в никуда, смерть матери, нападение шишей внезапно отодвинулась так далеко, что теперь казалось, что это было не с ней. Но потом ей на глаза снова попалась сгорбленная спина идущего впереди отца, и у нее внутри снова все захолодело. Здесь, в длинных избах, почему-то называемых чудным словом «карантин», они прожили цельную неделю, день в день, все вместе, всем тем караванам беженцев, которым и пришли. На второй день их еще раз по новой расспросили. Правда, на этот раз вопросов было больше. Например, не ведают ли они какого мастерства или особенного умения, Ну, там, может, кто гончар искусный, либо кружева плести умеет, либо кузнец или коновал знатный, или языки иноземные, какие знает, или грамоте до изрядно обучен. Особливо спрашивали, нет ли среди них боевых холопов. Мастеровыми в их караване назвались восемь человек. Их всех увезли, а через день привезли обратно семерых за семьями а одного только собрать вещи и идти на все четыре стороны по добру по здорову потому как возили их оказывается на проверку чтобы они свое ремесло другим мастерам показали и доказали бы им что то в коем признались мастерство ведают а так быстро обернулись потому что как выяснилось По всей царевичевой вотчине дороги обустроены видом невиданные, на высокой насыпи сделанные, и не с бродами через реки и ручьи, а с настоящими мостами. Любо-дорого ездить. Деду, кстати, повезло. Он, оказывается, знатным лекарем оказался, и травы всякие ведал изрядно. Да настолько, что сумел даже тех, кто его проверял, Во главе с самим ученым немцем голландским кое-чем удивить. А вот тот самый восьмой сбрехнул, Из этого волшебного места уезжать не захотевший И на авось понадеявшись, Так что его сразу по приезде взяли под белые рученьки Со всем его семейством, да и выгнали в зашей. Правда, на дорогу сколько ни то муки отсыпали И дали горшок, Закрытый плотно притертой глиняной крышкой И увязанный вокруг вервием по-хитрому С чудным мясным варевом, именуемым «тушенка».